Стальная дверь в логово Жемот Петровича была открыта нараспашку. Это было не в его правилах, но я ждал чего-то подобного. Следы рудики и рут вели именно сюда, и чутье мне подсказывало, что внутри я ничего хорошего не увижу. Так и случилось. На ступенях, ведущих вниз, лежал кип с развороченной башкой, а каша из его мозгов уже успела слегка подсохнуть, образовав на стене жуткий рисунок. Такие натюрморты обычно возникают, когда в голову влетает экспансивная охотничья пуля двенадцатого калибра, причем выпущенная в упор. Киевы не настолько тупые, как говорит о них сталкерская молва. Эти довольно неплохие боевые машины никогда не подпустят к себе врага так близко. А значит, киб хорошо знал убийцу и получил прямой приказ от хозяина не причинять ему вреда, вернее ей. Однако от смерти это Рут не спасло. страшной смерти. Я узнал ее лишь по роскошным волосам и потрясающей фигуре. А вот лица урод не было, как и всего остального, чему положено быть за ним. В черепе девушки зияла огромная черная дыра, делающая его похожим на жуткую чашу с гривой черных волос. На память мне сразу пришли две смерти. Ох ты же, и сина! Правда, тогда слюна Рудика полностью расплавила тело обоих. Видимо, пост смертельной мутации не пошла на пользу боевым качествам его слюны. Или же наоборот, превратила ее в оружие, теперь не требующее дополнительного нагревания. Неподалеку от мертвого тела Рут валялся кип с огромной дырой во лбу. У этого напротив лицо осталось на месте, а все, что за ним, вынесло развернувшаяся лепестками пуля. А Возле стены лежал труп жмот Петровича. Буля попала торговцу в грудь, но крови под ним было немного, прямо скажем, намного меньше, чем положено при таком ранении. Я подошёл, встал на одно колено и расстегнул сначала продырявленную кожаную жилетку, а затем окрабавленную белую рубашку и присвистнул. Под рубашкой обнаружился бронежилет третьего класса защиты, хорошая модель, дорогая, знаю такие. У них бронепластины оснащены антирикошетным покрытием, защищающим тело от осколков, пуль при попадании, а также демпферной прокладкой для уменьшения запреградного действия пули на тело человека. Один из подсумков бронежилета был пробит пулей и намок от крови странно, вроде пластина цела. Я расстегнул подсумки и достал оттуда разорванный контейнер для переливания крови. Хитро придумано. При попадании в грудь полное впечатление, что противнику хана Впрочем, на этот раз Жмот Петровича не спасла его хитрость. Он был без сознания и едва дышал. Рядом будешь стоять и не поймешь, что человек жив. Я аккуратно снял с торговца бронежилет. Аманда, хреново дело. Походу выстрел был произведен практически в упор и бронепластины все таки проломила грудь Жмот Петровича. Огромный синяк, подвижная грудина, ледяные руки и мертвенная бледность лица не оставляли сомнения в диагнозе. сильное внутреннее кровотечение. Торговец был еще жив, но по всему выходило, что это ненадолго. Если только у него нет в запасе какого-нибудь редкого артефакта, способного возвращать к жизни тех, кто стоит одной ногой в могиле. Я сходил к умывальнику, набрал воды в ладони, вернулся и плеснул в лицо Жмот Петровича. "Увы, в зону скорую помощь не вызовешь. Приходится обходиться подручными реанимационными мероприятиями". голова торговца дернулась, веки приоткрылись уже хорошо. Я наклонился и принялся похлопывать раненого по мясистым щекам, с каждым шлепком все сильнее и сильнее. При данных обстоятельствах боль это единственное, что может помочь человеку прийти в себя. Подействовало. Жмот Петрович застонал, приоткрыл глаза и тоненько вскрикнул, после чего закашлялся. Надрывы у нас с придыхом и кровью выступившей на губах. я принёс ещё воды, влил ему в рот. Торговец хлебнул, сплюнул красную пену еле слышно спросил: "Кто ты?" В его глазах плескался ужас. "Ну да, такую харю, как у меня увидишь, и или сразу от страха глазами хлопнешь, или с того света вернёшься, чтобы попытаться сбежать". "Снайпер я", сказал я. "А что у тебя с лицом?" прихрипел Жмот Петрович. В солярии и немного переборщил, отозвался я. Голос твой, немного успокаиваясь, проговорил торговец. видимо, понял что-то. Вы же все умерли, верно? Ты и моя Рут, та табольшеглазая, мохнатая тварь, похожая на человека. Верно? кивнул я. Умерли, воскресли и изменились не в лучшую сторону. Плохая эта идея, оживляясь мертвецов, прошептал Жмот Петрович. Из его глаза скатилась слеза. «Видно было, что он хочет посмотреть на мертвую рут, но боится это сделать. И правильно, лучше не надо». Мне это уже говорили, сказал я. И чем трепаться, давай лучше тебя починим, да побыстрее, пока не стало слишком поздно. У тебя случаем нет артефакта, который останавливает внутреннее кровотечение, или регенерона? Лучше вторая версия, улучшенная». Уже поздно, сталкер, сказал торговец, безучастно глядя в потолок. Все поздно, потому что жить мне давно уже ни к чему. Когда Рут погибла, почему уж я на тебя разозлился, посчитал, что если б тебя не было, она осталась бы в живых. всю Шузону науш поднял, чтобы тебе отомстить. Правда, потом посчитал твои романы и понял, что если б не ты, она вообще бы не стала человеком. И не была бы счастлива с тобой. Пусть недолго, но счастлива». Это же высшая награда любить так, чтобы быть готовым пожертвовать собой ради другого. Что может быть лучше? Он говорил с трудом выталкивая из себя слова. В его горле что-то хрипело и булькало, из уголка рта по щеке стекали вниз тяжёлой рубиновой капли, образуя на полу быстро увеличивающуюся лужицу. Но ему нужно было выговориться, поэтому я просто молчал и слушала. Я чувствую, мне немного осталось». продолжал Жмот Петрович. И Зоне тоже немного. Твои изменённые друзья разорвут её на части, если ты их не остановишь. Ты тоже изменился, но я вижу внутри ты остался тем же снайпером. Дураком би всегда готовым зачем-то спасать этот насквозь прогнивший мир, который давно уже не достоин спасения. Ано Ктулху бы с ним, с миром, и гори он в ведьмином студне. А вот Зону спаси. Я знаю, ты сможешь. Как, невесело хмыкнул я, вспомнив, с какой легкостью вы справился и со мной, и с Кащим. А если б не пиявка Газира мирная спеши сейчас внутри моей руки, я сейчас, скорее всего, был бы куском мяса, вывернутым наизнанку. Ты «Ты таки человек, а человеку не справиться с такими мутантами, какими стали твои друзья, прошептал Жмот Петрович. «Но мутанты могут уничтожить мутантов. Как говорится, клин клином вышибают. Он закашлялся страшно, на дрывноваплёвой себе на грудь темно красные сгустки. Я хотел было перевернуть его на бок, но торгуид жестом остановил меня. Невероятным усилием воли он справился с кровавым кашлем и прохрипел. Возьми на моем складе все, что тебе нужно, а потом нажми большую красную кнопку за приемником и уходи. Видимо, он успел сказать все, что хотел, после чего расслабился, и его сразу же раскрутил новый приступ кашля, оказавшийся последним. Внезапно жмот Петрович поперхнулся, вздрогнул и затих, уставившись в потолок невидящими глазами. Я видел слишком много смертей и сразу понял это конец. "Упокой тебя, Зона Петрович", прошептал я, кладя ладонь ему навеки. Но закрыть глаза мертвецу у меня не получилось. Мои ладони были ледяными, как у трупа, а практически мгновенно холодеющие веки опускаются лишь от тепла живого тела. Чёрт, как же это трудно отвыкнуть быть человеком. Я накрыл лицо торговца его бронежилетом и направился на склад, где выбрал себе немецкую автоматическую винтовку G36. Привлекли моё внимание встроенный двойной прицел, оптический и коллиматорный, и прозрачные пластиковые магазины, которых всегда видно количество оставшихся патронов. Конечно, я давно привык в бою считать выстрелы, но я же не робот, могу и забыть, сколько их там осталось. Плюс понравились защелки на магазинах, позволяющие соединять их в парке из двух или трех штук без помощи изоленты. Что несомненно, штука удобная, много я слышал хорошего об этом оружии. А вот подержать в руках и проверить, как оно в бою, не доводилось. Захотелось попробовать. А что патрон УГ-36 натовский, так это не страшно. Вон большинство наемников по жизни в зоне с американской ЛР-300 бегают и ничего не жалуются. Просто набрать побольше боеприпасов с собой, вот и всё. И бы с очищ чего, калаштов в зоне всегда найдется. А потом я увидел её. СВД. Снайперскую винтовку при виде которой у меня внутри что-то вздрогнуло. совершенно новую, выполненную в дереве. Она стояла в углу за стеллажами, потому я ее не сразу заметил. Понятное дело, товар этот в зоне не пользуется большим спросом ибо стоит дорого. Габариты и пользоваться ею не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Это как со скрипкой. Одно дело, когда мелодию абы как играет ученик музыкальной школы, и совсем иное дело, когда ее исполняет мастер-виртуоз. Я подошёл, взял любимое оружие в руки. Потрясающе. В зоне СВД в заводской смазке это даже не удача, это как кландайк артефактов найти. Обычно тут в продаже ходит оружие, не слабо побывавшее в употреблении. А новое стоит просто нереальных денег. А тут вот оно, настоящее сокровище. В общем, долго раздумывать я не стал, разобрал винтовку, сменил заводскую смазку на немецкую оружейную. красно зелёный баллон, который нашёл на том же стеллаже. на деревянной части протёр тунговым маслом, расчехлил оптику проверил, идеально всё. Оно ну и замечательно. Удивительно, но есть мне совершенно не хотелось как и пить, хотя прошёл я немало. Но на всякий случай я всё-таки затарился протеиновыми батончиками, которые в зоне стоили как золотые. Взял флягу с водой, а карманы набил патронами и запасными магазинами. Рюкзак дело, конечно, хорошее, но в комплекте с двумя стволами обременительное от Г36 я отказываться не собирался. Бросить оружие несложно, вот найти его в зоне это всегда большая проблема. А еще я рацию прихватил, легендарную, ту, через которую Петрович своим торпедом указания раздавал в любом уголке зоны, и где бы те ни находились. Удивительный аппарат. который было бы грех бросить здесь, тем более что хозяин он уже точно не понадобится. Закончив разбираться со своим хабаром, я подошел к столу Петровича, на котором, помимо всего прочего, вплотную к стене стоял старый радиоприемник. Сколько себя помню, он там торчал, хотя я ни разу не видел его включенным. Да и вряд ли что он мог поймать под бетонным колпаком, на который вдобавок был для маскировки насыпан целый холм. я отодвинул приемник и увидел большую красную кнопку, поверх которой была натянута толстая старая паутина. Видимо, не один год к этому тайнику никто не прикасался. Не люблю я таинственные кнопки, над которыми ничего не написано. Нажмешь такую и взлетишь на воздух вместе с бункером. Оно делать было нечего, воля умирающего закон. Согнав щелчком с паутины жирного паука-крестовика, я надавил на кнопку. За моей спиной немедленно что-то хлопнуло. Я обернулся. Вот оно, значит, как устроено. Стена, к которой я стоял спиной, была отделана советской белой кафельной плиткой. Сейчас же солидный кусок этой стены обвалился, видимо, выбитый взрывом из пролома на полу рехля стало вонючее жиже. Понятно. Рядом с холмом находилось огромное болото, мутная вода которого стремительно затапливала бункер. "Хэво, значит, какую могилу приготовил Петрович для себя и своей названой дочери. Что ж, пусть отныне никто их больше не потревожит." Я поднялся по ступенькам, вышел наружу и силой захлопнул тяжеленную дверь, которую открыть теперь можно было только изнутри. "Спи спокойно, торговец, истинная легенда зоны. И ты, Рут, тоже. Прости меня, если сможешь, за то, что я невольно выдернул тебя из твоего привычного старого мира. Оно так и не смог подарить новый." И на любовь твою искреннюю тоже ответить не сумела. Прости и прощай. Я повернулся и пошел обратно в зону. Зачем? Не знаю. Какая разница, куда идти, когда идти некуда. Хотя Петрович перед смертью усказал: "Человеку не справиться с такими мутантами, какими стали твои друзья. Но мутанты могут уничтожить мутантов". Что он имел в виду? Теперь уже спросить не у кого. Значит, придется самому думать. Как справиться с проблемой, которую я себе создал на свою голову?